28. Надежда быстро заснуть не оправдалась. Весь оставшийся вечер Андрей провёл с Симоном, и о чём они говорили, оставалось только догадываться. Я успела посидеть в спальне, побродить по парку, отказаться от ужина. После такого обеда кусок в горло не лез. Поставила в комнате щиты и немного позанималась. Точнее, побродила по грани и попробовала освобождать и запирать глубинную тьму на скорость. По щелчку пальцев раскрыть грань, позволяя собираться на кончиках пальцев и мгновенно отрезать. Разрыв, холод, скольжение вязкой смерти сквозь ладони. Оттолкнуть, сжать пальцы, запечатать, почувствовать тепло. Снова и снова до тех пор, пока комната вокруг не зарябила калейдоскопом. То приграничным серым пеплом, то всеми цветами жизни. Когда начало получаться более-менее сносно, вытащила блокнот. Мне бы сейчас проработать запрещенное заклинание по привязке призрака, попробовать начертить схему плетения, а после её воспроизвести. Выходить из комнаты не хотелось, но за пером и чернильницей нужно спускаться вниз. Может, даже получится написать письмо в Мортенхейм? Я откладывала это занятие день за днём, стараясь не думать о близких. После переезда в дом Анри в Легенбурге я могла навестить их в любой день, но совсем этого не ценила». «Сейчас мне остались только воспоминания и бумага, которой придётся доверить скупые слова о том, как скучаю. Я никому не писала писем. Но надо же с чего-то начинать». Дом словно вымер. Прислуга ходила по струнке и на цыпочках. В отличие от Ингерии, здесь было в порядке вещей, что горничные негромко переговариваются, если это не мешает хозяевам. Сейчас попадающиеся мне на глаза двигались бесшумно, точно призраки». Вокруг царила тишина, как в нашем фамильном склепе. Даже прохладно стало, словно над домом растянули ледяную клетку. Жаром куда-то подевался. Мариса тоже не было видно, но в библиотеке чернильница и перья должны найтись. Поэтому первым делом я направилась туда. На полу и стенах темнели сеточки окон. Всё нужное и впрямь оказалось на столе. Кажется, впервые в жизни не хотелось оставаться наедине с собой в безмолвном царстве теней книг. Поэтому я запихнула подмышку папку с бумагой, подхватила письменные принадлежности, обернулась и... Оказалась лицом к лицу с Вероник. От неожиданности дёрнулась назад, вместе со мной дёрнулся стул, ножки проскрежетали по полу. Когда она успела подойти? А главное, беззвучно, без малейшего шороха, как кошка. В темноте черты бледного лица стали резче, глаза воспитанницы Эльгера полыхали. Так могли бы выглядеть изумруды над пламенем свечи. Она подобралась, словно и впрямь была кошкой, заметившей мыши, готовящейся прихлопнуть хвост обманчиво мягкой лапой. Я неосознанно потянулась к тьме, только почувствовав в ладонях привычную колкую пульсацию, выдохнула. Мы стояли и смотрели друг на друга. Молча. Вероника и впрямь была очень молода. Слишком гладкая кожа, слишком юные черты. Но в самой глубине глаз светилось нечто такое, о чём я знать не хотела. Что-то мрачное, тёмное и злое. Смертоносное и стремительное, как бросок змеи, ядовитое и столь же болезненное, как её укус. От сводной сестрицы Эрика пробирала дрожь. Впрочем, неудивительно, у них вся семейка такая. Или правильнее будет сказать, вся лига. Трогательный клубочек. Не зря в качестве смертельного заклятия для Луизы граф Аддингтон выбрал змею. «Вы что-то хотели, мадемуазель Мерсет? Убирайтесь из Веллея. Низкий голос стелился по библиотеке шелестом, как туман по городскому кладбищу. «И забирайте свою смерть с собой, пока она не пришла за вами». «Они с Евгением точно нашли бы общий язык. Может, статься и нашли, если я не ошибаюсь по поводу кузины его величества. Его светлость знает, что вы не рады меня видеть». Вероник развернулась едва уловимым текучим рывком, как могла бы двигаться шаровая молния. Полумрак смазал подтянутую женскую фигуру, а спустя миг она уже исчезла за дверями. Бррр, ну и девица. Надо будет поинтересоваться у Анри, почему герцог таскает воспитанницу с собой. Это вообще прилично. Разумеется, они приехали вчетвером. камердинер для него, камеристка для неё. Но с ними не было ни охраны, ни компаньонов могу уровня эльгера защиты не требуется а скромная воспитанница его светлости вполне может обойтись без фрейлен особенно в дальних поездках и все равно что то с ними не так после такой душещипательной беседы настроиться на письмо родным никак не получалось а вместо плетения для освобождения призрака получалось непонятно что я злилась начинала снова и снова но добилась только того, что испоганилась десяток листов на разные варианты плетений и в конце концов решила оставить до лучших времён. Злость на Ивара отступила. Теперь я думала о том, как он сейчас. Сам, конечно, напросился. Лучше сразу прыгнуть в яму со скорпионами, чем заявить такой Андрей. Вот только легче от этого не становилось. Можно было отправить запрос лорду Фраю, но после его очередного поручения общаться с ним нет ни малейшего желания. Что уж, теперь подожду. Если Раджек не объявится в ближайшее время сам, тогда буду искать другие варианты». Предстоящая поездка с герцогом тоже не внушала радости. Если Вероник с Эриком вызывали желание поставить Путину защиты попрочнее, то рядом с ним даже этого не хотелось. «Бессмысленно. Разумеется, если всё пройдёт хорошо, я смогу избавиться от браслета и работать уже непосредственно рядом с Симоном. Собирать информацию о его окружении». С этой, пожалуй, единственной благостной мыслью я собралась спать. Вот только попробуй засни, когда изнутри тянет с тылой тоской. Ведь если бы только своей. Я крутилась сбоку бок, но лишь сбила простыню в пенку. Подушка стала колючей и неудобной, одеяло жарким, а ветер слишком холодным. Раздражало всё, что только могло раздражать. Поэтому я погрызла уголок наволочки, обругала себя последними словами и поднялась. «Уже около двух часов ночи. Надеюсь, его темнейшая светлость Деламер изволит спать. А если нет, его проблемы. Будет ему явление графини Деларне а-ля призрачное бесстыдство». Завернулась в халат и снова спустилась. На сей раз в кабинет мужа. Хотелось постучать, но вспомнила, что в прошлый раз мне даже не позволили заглянуть. Поэтому просто потянула дверь на себя. «Вы не могли бы бодрствовать не так проникновенно?» Мрачно поинтересовалась я прямо с порога и осеклась. Анри стоял спиной к двери, расправив плечи. С широко раскрытых ладоней стекала золотая мгла, пропитывала паркетные полы и таяла под ними. В мерцающей дымке отчётливо виднелись сбитые в кровь костяшки. После драки с Иваром? Нет, я видела его руки, когда мы возвращались домой, но сейчас ранки снова раскрылись, и дымящийся шлейф полыхал алом. На столе лежал раскрытый медальон, который я нашла на развалинах. Вошла, осторожно прикрыла за собой дверь. Почему, Гаернаре Форио? спросила негромко. Что мешало им быть вместе? Муж обернулся. Мама могла стать герцогиней де Ламер. От неожиданности замерла. Ничего себе новости! Когда она выбрала отца, Анди отрывала металл, грозил лишить ее наследства, вышвырнуть из дома. Возможно, так бы и поступил, но отец сказал, что будет счастлив назвать её своей, несмотря ни на что. Супругой Эльгера стала дальняя родственница матери. Я приблизилась к столу, глядя на застывшее счастье лорда Адриана и леди Николь. Её лицо ещё в первый раз показалось смутно знакомым. Жена Эльгера была её дальней родственницей. Пристально вгляделась в черты, и меня прошиб холодный пот. Всевидящий. Дернула пальцы, словно медальон мог ужалить. Вспомнилась мягкая линия подбородка, нежные губы, пламя безумия и прищуренных глаз. «Эрик». «Вероник не просто его воспитанница, верно?» Муж усмехнулся. «Личный страж. Её второе имя — Чёрная Лоза». «Чёрная Лоза?» Ребёнком она попала под заклятие магии искажений. Её тело изуродовано узорами чёрных вен. Поэтому она всегда носит закрытые одежды. Магия искажений. Так вот откуда это зеленоватое свечение глаз. Как ребёнок оказался на пути заклятия. В ней нет магии? Ни капли. Её страсть — холодное оружие. Так вот почему он путешествует без свиты. Он путешествует без свиты, чтобы казаться ближе к простым людям. Демонстрирует суровую и от этого ещё более трогательную привязанность к воспитаннице. Эксцентрично, зато невероятно действенно. Когда Деламер появляется где бы то ни было, люди с ума сходят от восторга и благоговения. В юности он служил в гвардии Его Величества, а это только добавляет плюсов в личное дело. Гвардия Альтари ассоциируется с защитниками. «Что ж, умно. Вы хотели о чём-то поговорить?» Провела пальцами по краешку стола и подошла к мужу. «Хотел». Раздражённо дернуло и ушло, на смену ему явилась глухая беззащитная злость. «Довольно, Тереза. Рада личному знакомству с Эльгером. Этого ты добивалась?» Он снова чуть не рычал, и я только каким-то чудом не выкрикнула в ответ «Да, добивалась и добилась, но сейчас это всё пустое». Что-то в самой глубине запавших от усталости глаз заставило удержаться. А может, дело было в странной тянущей тоске, которая по-прежнему не отпускала? или в том, что его чувства перемешались с моими, сплелись в единый клубок. Признаться, уже переставала понимать, где заканчивается он и начинаюсь я. Не нужны были никакие разговоры о прошлом или мысли о будущем, просто здесь и сейчас хотелось забрать его боль. Вот она я, стою в кабинете, в который так стремилась попасть. Но не бумаги, которые здесь можно найти, ни все интриги мира не имеют значения. Только он. Анри. Потянулась к нему, но муж перехватил мою руку. «Вы слишком громко думаете. Я не могу заснуть». «Какие будут предложения?» «Могу ударить вас по голове». Я огляделась и обнаружила на столе массивную подставку для перьев и чернильницы. Вот этим. Анри приподнял брови. «Интересное решение». «Вполне разумное, учитывая то, что завтра мне предстоит». Я накинула полок и добавила. «То, что мне завтра предстоит». «Впрочем, есть ещё вариант. Где вы мне всё рассказываете, вам становится легче. Я рисую вам усы, и мы расходимся спать». Недоуменное выражение на лице мужа стало очень глубокомысленным. Но хватка на запястье ослабла, равно как и тоска, раздирающая сердце на части. Думаю, я двигалась в верном направлении. «Не хотите усы? Нарисую бороду», — серьёзно сказала я. «Правда, борода вам не пойдёт, как мне кажется». И предупреждаю, если вы сейчас попробуете выставить меня из кабинета, я буду кричать. Ты же только что накинула полог. Как накинула, так и скину, — заявила я. Хотите проверить? Анри фыркнул. Пусть это останется между нами. Пусть. Так что? Анри разжал пальцы, и мы вместе повернулись к картине, на которой был изображён замок и обманчиво спокойное море, придавленное свинцовым пологом туч. «Не все в Лиге рады твоему приезду, и не все готовы с этим мириться». «Это я уже поняла. Вы сейчас о графине де Ортен?» «С чего ты взяла, что Евгения имеет отношение к маджаре «А разве нет?» «Мы могли играть в вопросы ещё очень долго, но он неожиданно ответил». «Не только она. Многие в Совете считают, что некромагия опасна, и что угроза от твоего появления больше, чем преимуществ». «Не так уж они и ошибаются». Зато теперь я точно знаю два имени, которые можно назвать лорду Фраю. Мадмазель Мерсет и мадам Веноа. Особенно в сочетании с Золотой Мглой. То есть вы хотите сказать, что не рады именно нашему браку? Анри хмыкнул. Вы что, отказались меня представлять? Думаете, я не сумею постоять за себя? Тереза, его окружение — сборище сильных магов, зацикленных на идее нового мира. Когда окажешься среди них, пути назад уже не будет. «Я не боюсь. Почти. Разве что самую капельку. А зря. Я боюсь. За тебя». Я готовилась услышать всё, что угодно, только не это. Стало как-то подозрительно дурно, на сей раз уже мне самой. Мы стояли так близко, что наши пальцы соприкасались. Мысли на задворках разума не то устроили инфайскую народную борьбу, не то задорно плясали контрель. Собрать из в голове каши что-то маломальски осмысленное, не представлялось возможным. «Вы... что?» Собственный голос звучал подозрительно тихо. Вспомнился обед с герцогом напряжённая обстановка. Слова Эльгера о том, что он уже не надеялся меня увидеть. Взгляд сквозил по кабинету, отмечая, казалось бы, совсем незначительные детали. Перевязанные тонкими шнурами занавески, небольшие по сравнению с рамами в Мортонхейме окна. Картина, за которой вполне мог оказаться тайник. И стеллажи с книгами, под которыми может быть спрятан рычаг, письменные столы из орехового дерева и массивные тяжелые стулья, напольные часы. Леди Лейн прислала приглашение на зимний бал. Поедем? Анри так и не повернулся, поэтому его глаза я видеть не могла. Зато могла видеть профиль, который хотелось повторить пальцами от кромки волос и золотисто пшеничных бровей до контура в губ, собрать воедино всю нежность, которая заперта в сердце. «И отдать ему». Зимний бал, гордости и Несказанные слова, которые я частенько прокручивала в голове, но так и не заставила себя перенести их на бумагу. Сама просила не писать, пока не вернусь из путешествий и не устроюсь на новом месте. Вот только при мысли о том, что где-то здесь лежит листок, исписанный безукоризненным почерком матушки, перед глазами потемнело, а сердце подскочило до горла. «Поедем». Этот голос принадлежал не мне. Слишком он был дребезжащим. Конграфин в подставке на расшатанном столике в детской, вокруг которого бегают сорванцы. «Замечательно». Теперь Анри смотрел на меня, и выносить этот взгляд становилось совершенно невозможно. «Я искренне надеюсь, что вы передумали рисовать мне усы, потому что есть занятие поважнее. В частности, хочу немного рассказать вам про Эльгера и о том, как с ним себя вести». Я сдавленно фыркнула и закрыла рот рукой прислушалась к себе, к нему, к нам. Сердце билось ровно и гулко, никакой больше тоски, выгнавшей меня из постели. Но, кажется, всё стало ещё сложнее.